Глава 30, которая содержит письмо в Виргинию. Как-то раз, войдя в залу Белого коня, где он имел обыкновение обедать, мистер Уоррингтон с радостью узрел за общим столом красивую, добродушную физиономию преподобного Сэмпсона, угощавшего своих сотрапезников бесчисленными анекдотами и остротами. Так что они покатывались от хохота.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 «Каковы ставки в Нью-Маркете? И за кого теперь пьют завсегдатые гардена Обо всем этом веселый капеллан мог сообщить компании кое-что новенькое. Пожалуй, его сведения и не всегда точно соответствовали истине, но для деревенских джентльменов, которые его слушали, это не составляло ни малейшей разницы. «Ну, пусть Виконт Мотфилд разоряется»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 не был в Англии редкостью. На лисьей травле он кричал «А ту ее громче всех», он пел разудалые песенки «В розе» или «Голове Бетфорда», когда окончался спектакль в Ковент-Гардене и выбрасывал кости из стаканчика с небрежной ловкостью опытного игрока. Розовое лицо его преподобие совсем раскраснелось то ли от смущения, то ли от бордоского.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 и, пошатываясь, побежал, не то прометю кинулся навстречу Виргинцу, чтобы поскорее его приветствовать. «Любезный сэр, любезнейший сэр, мой победитель в пиках и трефах, да и в червонных сердечках тоже! Я в восторге, что у вашей чести такой свежий, такой здоровый вид!» — восклицал Капилан. Гарри с большим удовольствием отвечал на приветствие Капилана.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 Он не успел договорить, где именно, и вскрикнул, осыпал проклятиями священника, который наступил ему на подагрическую ногу. Капеллан попросил извинения и, поспешно повернувшись к мистеру Орингтону, сообщил ему, а заодно и всему столу, что милорд Каслвуд шлет сердечные приветы кузену и нарочно отправил его, мистера Сэмпсона, в тамбридж уэллс дабы... Он последовал за благонравием молодого джентльмена, что ее сиятельство графиня или леди Фанни отбыли на воды в Харогет, где мистер Уилл порядочно выиграл мию маркете и теперь намерен погостить у герцога, что молли горничная все глаза проплакала в разлуке с Гамбо лакеем мистера Орингтона, короче говоря.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 Когда же Сэмпсон, войдя в конюшню, узнал свою кобылку, которую Гарри у него выиграл, и когда привязчивое животное заржало от радости и начало тереться мордой о сюртук своего прежнего хозяина, Гарри произнес два-три энергичных словца и поклялся Юпитером, что Сэмпсон должен получить свою лошадь обратно. Он отдаст ее Сэмпсону, отдаст, и все тут. Капеллан принял этот дар. Схватив Гарри за руку, он призвал на него благословение небес, а затем обнял кобылку за шею и начал проливать слезы, исторгнутые благодарностью и бордовским вином. Рука об руку друзья вошли в гостиную госпожи Бенштейн, принеся в апартаменты ее милости ароматы конюшни. Их пылающие щеки и блеск в глазах не замедлили выдать, какому развлечению они предавались. В те дни щеки многих джентльменов имели обыкновение пылать, по той же причине. Госпожа Бенштейн приняла Капилана своего племянника, довольно ласково. Старой даме время от времени нравились двусмысленные шутки Капилана и его приперченная сплетнями болтовня, как нравилось ей острое блюдо или закуска,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 Наш юный джентльмен охотно делился с мистером Сэмпсоном и деньгами, и всеми другими благами, которые оказались в его распоряжении. Право, можно удивляться тому, как быстро молодой Вергенец приспособился к обычаям и привычкам тех, среди кого он теперь жил. Его одежда по-прежнему оставалась черной, но была теперь самого лучшего покроя и шилась из самых дорогих материй. «При ленте и звезде, со спущенным чулком и волосами до плеч, он был бы примиленьким гамлетом», — заметила веселая старая герцогиня Куинсбери. «И уж, конечно, он принес гибель не одной Афелии и здесь, и среди индейцев», — добавила она, ничуть не осуждая Гарри за его предполагаемые победы над прекрасным полом. Кружева Гарри и его рубашки были настолько тонкие, что даже его тетушка оставалась довольна. Он купил прекрасный бритвенный прибор и два парчевых халата, чтобы нежиться поздно поутру в кровати, попивая шоколад. У него появилось множество шпаг, тростей, французских часов с картинками на крышках и бриллиантовыми инкрустациями на циферблатах и эмалевых табакерок, Прелестных изделий той же нации искусников. Каждое утро в его прихожей толпа громов, жакеев и торговцев дожидалась, пока его высочество встанет. А тогда камергер Гамба по одному вводил их в спальню, где его господин пил шоколад в обществе преподобного Сэмпсона. У нас нет никаких сведений о том, какой штат-слуг находился под началом мистера Гамба, но, несомненно, один негр был бы не в силах надлежащим образом заботиться о прекрасных вещах, которые принадлежали теперь мистеру Орингтону, не говоря уж о лошадях и карете, купленных молодым виргинцем. Кроме того, Гарри усердно изучал все искусства, знания которых считалось необходимым для джентльмена тех дней. Когда он прибыл в Танбридж, там проживали француз, учитель фехтования и танцмейстер той же национальности. Наш юноша начал прилежно посещать этих ученых мужей и приобрел немалое совершенство, как в мирной, так и в воинственной науке, которым они обучали. Через несколько недель он уже дрался на рапирах, немногим хуже своего учителя, и мог постоять за себя в поединке, с любым посетителем фехтовальной школы, а леди Мария, которая сама танцевала чрезвычайно грациозно, со вздохом признала, что при дворе нет джентльмена, который танцевал бы минуэт так изящно, как Орингтон. Что до верховой езды-то хотя мистер Орингтон и взял на своем могучем коне несколько уроков у заезжего учителя, но заявил, что для него годится и их виргинская манера ездить, и что ни у одного джентльмена и ни у одного жакея здесь он не видел такой прекрасной посадки, как у своего друга-полковника Джорджа Вашингтона из Маунт-Вернона. Угодливый Сэмпсон зажил так, как никогда прежде не жевал. Он неплохо знал «Большой свет», а рассказывал о нем еще лучше, и Гарри был в восторге от его историй, как истинных, так и сочиненных. Двадцатилетний юноша смотрит снизу вверх на тридцатилетнего мужчину, восхищается его старыми шутками, лежалыми каламбурами и заплесневелыми анекдотами, которые залиты вином сотен званых обедов. Столичные и университетские шутки Сэмпсона — чаровали юного новизной. Сто лет назад, теперь, конечно, таких людей нет и в помине, в Лондоне имелся круг зрелых мужчин, любивших водить дружбу с богатыми и знатными юнцами, только-только вступающими в жизнь, распалять юную фантазию забавными историями, играть роль менторов в ковент гардене и церемонии мастеров в долговой тюрьме, сопровождать птенцов горным столам, за которыми, быть может, держали банк, их знакомые банкометы, потягивать лимонад, пока их питомец бутылку за бутылкой пил бургундское, и выходить на улицу, пошатываясь, но с ясной головой, когда заплетающиеся ноги юного лорда несли его бить городских стражников. Вот к этой-то, несомненно, ныне вымершей расе и принадлежал мистер Сэмпсон, как приятно Думать, тем, кто хочет в это верить, что в царствовании королевы Виктории совсем не осталось ни льстецов, какими изобиловало царствование ее августейшего пращура, ни прихлебателей, услужливо потворствующих любым разорительным безумством молодых людей. Короче говоря, какое счастье, что вылезав дочисто все блюда, все блюда Лизы задолго до наших дней. Погибли от недостатка пищи. Как мне доводилось читать, некоторые соусы и подливки, остававшиеся на блюдах в те времена, были весьма густы, сытные и душистые. И наш друг Сэмпсон, усердно предававшийся вышеупомянутому занятию, выглядел на диво и здоровым. Он стал доверенным поводырем нашего Вергинца, и, судя по ниже приведенному письму, сохранившемуся в семейном архиве Орингтонов, мистер Гарри обзавелся не только учителем танцев и учителем фехтования, но еще и наставником, капелланом и секретарем. Миссис Эсмонд Орингтон, владелица Каслвуда, в собственный дом в Ричмонде, Виргиния. Дом Миссис Блай, Променад, танбридж Уэллс, 25 августа 1756 года. Милостивая государыня, дрожайшая матушка, Ваше милостивое письмо от 20 июня, посланное в Бристоль мистеру Трейлу, было переслано мне без замедления, и «Я от всей души благодарю вас за доброту и ласку, с какой вы преподали мне благие советы, а также за весточку из милого сердцу дома, который я не стал любить меньше, побывав в английском доме наших предков. Я отослал вам письмо с последним ежемесячным пакетботом, уведомляя мою досточтимую матушку о небольшом несчастье, случившемся со мной по дороге сюда», и о добрых друзьях, которые я нашел и которые меня приютили. С тех пор я получил много удовольствия и от превосходной погоды, и от здешнего прекрасного общества, и завел много друзей среди нашей аристократии, каковыми знакомствами, полагаю, вы не будете огорчены. Среди этих знатных вельмож я могу упомянуть прославленного графа Честерфилда, бывшего прежде послом в Голландии и вице-королем Ирландии, а также графа Марча и Раглина, каковой станет герцогом Куинсбери после кончины его светлости и ее светлость герцогиню, прославленную красавицу времен королевы Анны. Она вспомнила, что узнавала тогда при дворе моего деда. Эти и другие столь же знатные особы посещают ассамблеи моей тетушки, и в этом многолюдном городке нигде не бывает столь многолюдно, как на ее собраниях. Кроме того, на пути сюда я останавливался в Уэстерэме, в доме заслуженного офицера генерал-лейтенанта Вулфа, который служил с моим дедушкой и генералом Уэббом в знаменитых компаниях герцога Мальборо. У мистера Вулфа есть сын, подполковник Джеймс Вулф, помолвленный с благородной и красивой девицей, которая сейчас тоже приехала сюда на воды, мисс Лоутер. И хотя ему только 30 лет, он слывет одним из лучших офицеров во всей нашей армии и доблестно служил под началом его королевского высочества герцога повсюду, где обрецало наше оружие». Благодарю мою досточтимую матушку за ее сообщение о том, что мистеру Трейлу поручено выплатить мне 52 фунта 10 шеллингов, как четверть моего годового содержания. В настоящее время я не испытываю нужды в деньгах и, практикуя строжайшую экономию, которая будет необходима, не стану скрывать для содержания лошадей, «Гамба, экипажа и прочего, без чего не может обойтись молодой джентльмен из хорошей семьи. Надеюсь, прожить на свои средства не слишком злоупотребляя вашей щедростью. Белье и одежда, которые я привез с собой, принадлежащие заботе, несомненно, проносятся несколько лет, как вы написали». Светские люди носят здесь более тонкое белье, и мне, возможно, придется купить несколько рубашек самого тонкого полотна для балов и собраний, но для будничных дней мои рубашки очень хороши. Рад сообщить, что у меня ни разу не было случая прибегнуть к помощи ваших превосходных семейных пилюль, но их с большой пользой принимает «Гамба», который растолстел и обленился от английской «говядины», «эля» и «воздуха». Он шлет своей госпоже смиреннейший поклон и просит миссис Маунтин передать от него приветы всем его товарищам-слугам, а больше всех Дини и Лили, которым он на танбриджской ярмарке купил по колечку с надписью. Но, предаваясь здешним удовольствием, прошу мою досточтимую матушку верить, что я не забываю и о моем образовании. Я беру уроки фехтования и танцев, а капеллан милорда Каслвуда, преподобный мистер Сэмпсон, приехавший сюда для пользования водами, был так добр, что занял свободную комнату в моей квартире. Мистер С. завтракает со мной, и мы по утрам вместе читаем. Он говорит, что я вовсе не такой тупица, каким казался дома. Мы читали историю мистера Рейпина и проповеди доктора Бароу, а для развлечения Шекспира Гомера в переводе мистера Попа и по-французски перевод арабских сказок очень забавных. Кроме светских людей сюда прибыло немало литераторов, и среди них мистер Ричардсон, автор прославленных книг, которые так нравились вам и Маунтин, и моему любимому брату. Он был очень доволен, когда я сказал ему, что его труды хранятся в нашем будуаре, в Виргении, и просил меня передать нижайший поклон госпоже моей матушке. Мистер Р. — низенький толстяк, и в его взоре и в лице незаметно огня гения тетушка и кузина леди Мария посылает вам нежные приветы. Поклонитесь от меня, Маунтин, которой я прилагаю записочку от себя и остаюсь, милостивая государы, и матушка, ваш покорный сын Г. Эсмонт Орингтон. Приписка, почерком госпожи Эсмонт. От моего сына, получена 15 октября в Ричмонде, Послано 16 банок персикового в аренде, 224 фунта лучшего табака и 24 лучших окорока с принцем Уильямом на Ливерпуль, 8 банок персиков, 12 окороков моему племяннику, высокородному графу Каслвуду, 4 банки 6 окороков баронессе Бенштейн, столько же того и того, Миссис Ламберт Вокхерст, графство Суры и 50 фунтов табака. Баночку целебных семейных пилюль для гамба. Большие серебряные с позолотой пряжки папеньки для Гарри и красную попонку с серебряным шнуром. Номер два. вложено в номер один. Миссис Маунтин. «С чего это ты, глупая моя Маунтин, вздумала послать мне аккредитив на свои дурацкие проценты, выплачиваемые к Рождеству? Мне твои семь фунтов десять шиллингов не нужны, и я порвал твой аккредитив на тысячу кусочков. Денег у меня много, но все равно я тебе очень признателен. Поцелуй Фанни». За твоего любящего Гарри. Пеписка почерком госпожи Эсмонд. Эта записка, которую, по моему желанию, Маунтин мне показала, доказывает, что у нее доброе сердце, и что она хотела выразить свою благодарность нашей семье, отдав свой полугодовой доход 3% годовых от 500 фунтов стерлингов моему сыну, Поэтому я лишь слегка пожурила ее за то, что она посмела послать деньги мистеру Эсмонду Уоррингтону, без ведома его матери. Записка Маунтин написана не так грамотно, как письмо ко мне. Не забыть написать преподобному мистеру Сэмпсону о своем желании узнать, какие богословские книги он читает с Гарри, рекомендовать Лоу, Бакстера Дреллинкорта попросить Гарри заняться с мистером С. Катехизисом, в котором он всегда был не тверд, со следующим кораблем послать персиков три, табака 25 Ф и акарака для мистера С. Мать Вергинцев и ее сыновья давно уже ушли в лучший мир. Так как же мы можем объяснить тот факт, что из двух писем, посланных в одном конверте и с одной почтой, первое написано грамотно, а во втором попадаются какие-то орфографические ошибки. Может быть, Гарри отыскал какого-нибудь чудесного учителя, подобно существующим в наши счастливые времена, который научил его писать грамотно за шесть уроков. Я же, внимательно изучив оба письма, пришел к следующему выводу. Письмо номер один, в котором имеется одна грамматическая погрешность о добрых друзьях, которые я нашел и которых меня приютили. По-видимому, переписывалось с черновика, возможно, проверенного секретарем или приятелем. Более безыскусственное сочинение номер два не было отдано ученому, подготовившему номер один для материнского ока, после чего мистер Орингтон по рассеянности поменял местами, которые и которых. Кто знает, что его отвлекло. Гарри мог заглядеться в окно на хорошенькую мадисточку, на лужайке мог начать отплясывать черный медведь под волынку и бубен, его окну мог подъехать Жакей, чтобы показать ему лошадь. Выпадают дни, когда на любого из нас находит противограмматические стихи. Мы делаем ошибки. И, наконец, предположим, что Гарри просто не хотел щеголять перед миссис Маунтин столь элегантным правописанием, как перед госпожой своей матушкой. Так какое до этого дело нынешнему летописцу нынешнему веку, нынешнему читателю. А если вы возразите, что мистер Уоррингтон в вышеприведенном послании к матери выказал в отношении этой почтенной особы немалое лицемерие и немалую сдержанность, то, милые молодые люди, вы в ваше время, не сомневаясь, написали ни одно и не два чинных письма папеньки и маменьке, в которых описывали отнюдь не все события вашей жизни, или же описывали их в свете наиболее для себя благоприятным. «Да и вы, и милые старички, и вы в ваше время тоже были не ненамного откровеннее. Между мной и моим сыном Джеки не может не быть некоторой дистанции. Между нами должна существовать малая толика почтительного, дружеского, добродетельного лицемерия. Я вовсе не хочу, чтобы он обходился со мной как с равным» возражал мне, располагался в моем кресле, первым читал газету за завтраком, звал к обеду неограниченное число приятелей, когда я приглашаю своих друзей и так далее. А там, где нет равенства, без лицемерия не обойтись. Оставайтесь по-прежнему слепы к моим недостаткам. Сидите тихо, как мышки, когда я засыпаю после обеда. Смейтесь моим старым шуткам. Восхищайтесь моими изречениями, удивляйтесь наглости беспардонных критиков, будьте милыми, послушными притворщиками, дети мои. Я — король в своем замке. Так позже все мои придворные почтительно пятятся передо мной. Это не их обычная манера ходить, я знаю, но зато она достойна, приличествует их положению, скромна и весьма мне приятна. Вдали от меня. Пусть они ведут себя... Да нет, они ведут себя, как хотят. Пусть они прыгают, скачут, танцуют, бегают, кувыркаются и дрыгают ногами, как душе угодно, когда не находятся в моем августейшем присутствии. А посему, юные мои друзья, не удивляйтесь, если ваша маменька или тетушка негодующе воскликнет. Мистер Уоррингтон вел себя очень безнравственно и неприлично, посылая своей милой мамочке притворно скромные письма, когда на самом деле он занимался всякими проказами и шалостями. «Но сделайте Книксон, и скажите. Да, милая бабушка или тетенька, смотря по тому, с кем вы будете беседовать. Он поступал очень дурно, и, наверное, вы, когда были молоды, нисколько не веселились. Разумеется, она не веселилась. И солнце не вставало по утрам, и бутоны не распускались, и кровь не играла, и скрипки не пели в ее весенние дни. «Эй, Бабетта, подай мне гоголь-моголь и ночной колпак. Эй, Бетти, мою овсянку и ночные туфли, а вы идите, резвые малютки» и танцуйте, и весело ужинайте пирогами и пивом».